И вот по родственным обедам Развозят Таню каждый день Представить бабушкам и дедам Ее рассеянную лень. Родне, прибывшей издалече, Повсюду ласковые встреча И восклицания и хлеб-соль. «Как Таня выросла! Давно ль, я, кажется, тебя крестила?»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 Все тоже лжет Любовь Петровна, Иван Петрович так же глуп, Семен Петрович так же скуп, У Пелагея Николавны все тот же друг, Месье Финмуш, и тот же шпиц, и тот же муж. А он все клуба, член исправный, Все так же смирен, так же глух, И так же ест и пьет за двух. Их дочки Таню обнимают, Молодые грации Москвы сначала молча озирают Татьяну с ног до головы. Ее находят что-то странное, провинциальное и жманное, и что-то бледное и худое, но впрочем очень не дурной. Потом, покорствуя природе, дружатся с ней, к себе ведут, целуют, нежно руки жмут, взбивают кудрией по моде. И поверяют на распев Сердечные тайны, Тайны дев Чужие и свои победы, Надежды, Шалости, Мечты Текут невинные беседы С прекрасной легкой клеветы Потом в отплату ли питания Ее сердечного признания Умильно требует они Но Таня, точно как во сне.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 Не обратились на нее Ни дам ревнивые ларнеты, Ни трубки модных знатоков Из ложь и кресельных рядов. Ее привозят и в собрание. Там теснота, волненье, жар, Музыки грохот, свеч блистание, Мельканье, вихрь быстрых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 Улететь. Как живо колки грибоедов В сатире внуков описал, Как описал фанвизин дедов, Созвал он всю Москву на бал. У ночи много звезд прелестных, Красавец много на Москве, Но ярче всех подруг небесных.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 Но полно, полно, перестань, Ты заплатил безумству дань. Шум, хохот, беготня, поклоны, галоп, мазур, ковальс, Меж тем, между двух теток, у колонны, Незамечаемо никем, Татьяна смотрит и не видит, волнение свет.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 Уважаемые слушатели, сообщаем вам, что это и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru.